Глава восьмая. Неожиданная встреча. Мы рано собрались на вилле на следующее утро. Полицейский у ворот не преградил нам дорогу на этот раз. Наоборот, он вежливо отсалютовал, и мы прошли к дому. Горничная Леони как раз спускалась вниз по лестнице, и оказалось, была не прочь немного поболтать. Пуаро осведомился о здоровье мадам Рено. Леони покачала головой. «Она ужасно расстроена, медняжка. Она ничего не ест, просто ничего, и бледна как привидение. Сердце разрывается, как посмотришь на нее. Я бы не стала так убиваться по человеку, который обманывал меня с другой женщиной». Пуаро сочувственно кивнул. «То, что вы говорите, весьма справедливо. Но что поделаешь?» Сердце любящей женщины прощает нанесенные ему удары, но все же я уверен, у них были в последние несколько месяцев многочисленные сцены, полные взаимных упреков. Леони снова покачала головой. Никогда, месье, никогда я не слыхала, чтобы мадам высказала протест или хотя бы упрек. У нее терпение и характер ангела, совершенно противоположный характер мужа. Значит, месье Рено не обладал ангельским характером? Далеко нет. Когда он сердился, весь дом знал об этом. В тот день, когда он поссорился с месье Жаком, Боже мой, их можно было слышать на базарной площади, так громко они кричали. — В самом деле? — спросил пару. А когда была эта ссора? — О, это случилось как раз перед отъездом месье Жака в Париж. Он чуть не опоздал на поезд. Он вышел из библиотеки и схватил свой чемодан, стоявший в холле. Поскольку автомобиль был в ремонте, ему пришлось бежать на станцию. Я вытирала пыль в гостиной и видела, как он прошел мимо. Лицо у него было белое-белое, а на щеках красные пятна. Ох уж из зол он был! Леони явно наслаждалась своим рассказом. А спор у них о чем шел? Этого-то я и не знаю, призналась Леони. А правда, они кричали, но их голоса были такими громкими и говорили не так быстро, что их мог бы понять только человек, хорошо владеющий английским. Но хозяин, он был как грозные тучи весь этот день. Все ему не нравилось. Звук, закрываемый двери наверху, оборвал поток слов Леони. «А Франсуаза-то меня ждет!» — воскликнула она, вспомнив о своих обязанностях. Эта старушенция всегда ругается. «Одну минутку, мадемуазель. А где сейчас следователь?» а они все пошли посмотреть на автомобиль в гараже. Господин комиссар думает, что им могли воспользоваться в ночь убийства». «Что за идея?» — прошептал Пуаро, когда девушка исчезла. «Вы хотите пойти и присоединиться к ним?» Нет, я подожду их возвращения в гостиной. В такое жаркое утро там, надеюсь, прохладно. Спокойствие Пуаро было для меня не совсем понятным. Если вы не возражаете, — начал я и замолчал, — нисколько вы хотите заняться расследованием самостоятельно, да? Ну, мне бы хотелось взглянуть на Жиро, если он где-нибудь здесь, и узнать, что он придумал. «Человек-ищейка!» — прошептал Пуаро, откидываясь назад в удобном кресле и закрывая глаза. «Пожалуйста, мой друг, всего доброго!» Я не спеша вышел из парадного входа и повернул вверх по дорожке, по которой мы шли вчера. Действительно было жарко. Я решил самостоятельно осмотреть место преступления. Однако я не прошел прямо к тому месту, а свернул в кусты с тем, чтобы выйти на поле для гольфа правее, ярдов на 100 или подальше. Если Жиро там, мне хотелось бы понаблюдать за его приемами издали, прежде чем он обнаружит мое присутствие. Но кусты здесь были гораздо гуще, и я с большим трудом пролез через них. Наконец я выбрался на поле для гольфа, но так неожиданно и энергично, что налетел на молодую даму, которая стояла спиной к зарослям. Нет ничего удивительного в том, что она приглушенно вскрикнула, и я тоже издал восклицание изумления, поскольку это была моя попутчица с поезда Синдрелла. Удивление было взаимным. «Вы?» — воскликнули мы одновременно. Молодая особа пришла в себя первой. — Здравствуйте! Я ваша тетя! — воскликнула она. — Что вы здесь делаете? — Если на то пошло, то что вы здесь делаете? — отпарировал я. — Когда я видела вас последний раз позавчера, вы трусили домой в Англию, как паинька-мальчик. Вам что, дали сезонный билет для поездок туда и обратно вместо члена вашего парламента? Я сделал вид, что не услышал конца фразы. «Кстати, как поживает ваша сестра?» — спросил я. И был вознагражден белозубой улыбкой. Как любезно с вашей стороны спросить о ней. «С сестрой все в порядке. Благодарю вас». «Она здесь с вами?» «Сестра осталась в городе», — ответила девушка с достоинством. «Я не верю». «Что у вас есть сестра?» — засмеялся я. «Если она у вас даже и есть, то ее зовут Сатаной». «А вы помните мое имя?» — спросила она с улыбкой. «Синдрелла?» «Ну, а теперь вы скажете мне свое настоящее имя, не правда ли?» Она отрицательно покачала головой с лукавым видом. «Даже не скажете, зачем вы здесь находитесь? Я полагаю, что вы слыхали о людях на отдыхе». «На дорогом французском морском курорте? Можно и тут устроиться дешево, если знаешь, куда обратиться». Я пристально посмотрел на нее. «И все же у вас не было намерения ехать сюда, когда я встретил вас два дня назад?» «У всех бывают такие странности», — сказала Синдрелла напыщенно. Но «Ну, теперь я рассказала достаточно. Маленькие мальчики не должны быть слишком любопытными». «Вы все еще мне не сказали, что вы здесь делаете? Небось, притащили с собой члена парламента призвиться на пляже?» Я покачал головой. «Не отгадали. Помните, я говорил, что мой давний друг — детектив? Да. И, возможно, вы слышали о преступлении, совершенном здесь на вилле Женевьева?» Она уставилась на меня. Грудь ее вздымалась, а глаза сделались большими и круглыми. «Вы хотите сказать, что участвуете в расследовании?» Я кивнул. Не было никакого сомнения, что я удивил Синдреллу. Ее чувства, когда она смотрела на меня, были слишком уж очевидны. В течение нескольких секунд она молчала, уставившись на меня. Потом воскликнула. «Вот это интересно! Понесите меня туда на ручках! Я хочу видеть все ужасы!» «Что вы хотите сказать?» То, что говорю? Господи, разве я не рассказывала вам, что души не чаю в преступлениях? Как вы думаете, почему я подвергаю опасности свои щиколотки, шагая в туфлях на высоких каблуках по этой глине? Я ведь, рыскую здесь уже несколько часов, пыталась проникнуть в дом через парадный вход. Так это старая растяпа, французский жандарм и слушать не захотел. Я думаю, что Елена Прекрасная, Клеопатра и Мария Стюарт все в одном лице, не достигли бы с ним никаких результатов. Мне действительно ужасно повезло, что я встретила вас. Пойдемте, покажете мне все, как полагается. Но постойте, подождите минутку. Я не могу этого сделать. Никого внутрь не пускают. А разве вы и ваш друг не шишки?» Мне не хотелось сразу признаваться в моей малозначимости, и я спросил полушутя, а почему вы проявляете к этому делу такой большой интерес, и что конкретно вы хотели бы увидеть? О, абсолютно все. Место, где произошло убийство, оружие, мертвое тело, отпечатки пальцев и другие интересные вещи. Мне никогда раньше не случалось попадать в гущу событий, связанных с убийством, Этих впечатлений мне хватит на всю жизнь. Такая кровожадность вызвала у меня легкий приступ тошноты. Я читал о толпах женщин, которые осаждают здание судов, когда судят какого-нибудь несчастного за преступление, наказуемое смертной казнью. Иногда я спрашивал себя, какими же должны быть эти женщины. Теперь я знаю, они все похожи на Синдреллу. Молодые, охваченные жаждой нездоровых впечатлений, сенсаций, добытых любой ценой, потерявшие всякую скромность и благородные чувства. Это странное увлечение заинтересовало меня против собственной воли. И все же в глубине души я сохранял первое впечатление, хорошенькое личико, а за ним кровожадные мысли. «Бросьте задаваться!» неожиданно сказала девица. «И не напускайте на себя важность. Когда вас приглашали на эту работу, разве вы отворачивали нос в сторону и заявляли, что не хотите быть замешаны в это грязное дело? Да, но... А если бы вы были здесь на отдыхе, разве вы не стали бы интересоваться местными происшествиями, как я? Конечно, стали бы. Я мужчина, а вы женщина». Женщина в вашем представлении – это некто прыгающий на стул и вопящий при виде мыши? У вас доисторические понятия. Но вы все-таки проводите меня и покажете все, неправда ли? Это может иметь для меня большое значение. Каким образом? Они не допускают сюда репортеров. И я могла бы урвать большой куш в одной из газет. Вы же знаете, как хорошо они платят за сенсационные сведения». Я колебался. Она сунула маленькую теплую ручку в мою руку. «Очень прошу. Ну, будьте добры». Я капитулировал. В глубине души я чувствовал, что с удовольствием возьму на себя роль гида. В конце концов, меня совершенно не касалась моральная позиция этой девушки». Я немного нервничал по поводу того, как отнесется к этому следователь, но подбодрял себя, думая, что ничего плохого из этого выйти не может. Сначала мы направились к месту, где был обнаружен труп. Там был поставлен полицейский, который вежливо отдал мне честь. Он видел меня накануне и ничего не спросил о моей спутнице. Вероятно, он принял ее за служебное лицо. Я объяснил Сендрелле как было обнаружено тело. Она слушала внимательно, иногда задавая разумные вопросы. Затем мы направились в сторону виллы. Я продвигался довольно осторожно, поскольку, откровенно говоря, мне совсем не хотелось кого-нибудь встретить. Я провел девушку сквозь зеленую изгородь позади дома к сарайчику. Но тут я вспомнил, что вчера вечером, после того, как комиссар Бэкс запер дверь, Он оставил ключ у полицейского Маршо, на случай, если ключ потребуется Жиро, пока мы будем заняты в доме. Я подумал, что, скорее всего, детектив из Сюрте, после того, как он воспользовался ключом, вернул его снова Маршо. Оставив девушку за зеленой изгородью, я вошел в дом. Маршо стоял на посту возле дверей в гостиную. Оттуда доносились приглушенные голоса. «Месье, нужен следователь ОТ?» Он в гостиной, вновь допрашивает Франсуазу. «Нет», — сказал я поспешно, — «он мне не нужен. Но мне бы очень хотелось получить ключ от сарайчика, если это не противоречит правилам». «Ну, конечно, месье, он протянул мне ключ». «Вот он». Месси-следователь приказал, чтобы вам была оказана всевозможная помощь. Вы вернете мне его, когда покончите там с делами. Вот и все. Конечно. Я был приятно поражен, что в глазах Маршо, по крайней мере, я был такого же высокого ранга, как и Пуаро. Девушка ждала меня. Она вскрикнула от восторга, увидев в моей руке ключ. «Так вы его достали все-таки». «А как же?» — ответил я спокойно. «Все равно вы знаете, что я делаю это в нарушении инструкции». «Вы оказались просто душкой, и я не забуду этого». «Пошли. Они не увидят нас из дома, нет?» «Подождите минутку», — сказал я, сдерживая ее. «Я не буду вам препятствовать, если вы действительно хотите туда войти. Но необходимо ли это?» Вы видели место убийства, парк, виллу и слышали все подробности дела. Разве этого недостаточно для вас? Смотреть на мертвого будет страшно и, знаете ли, неприятно. Мгновение она смотрела на меня с выражением, которого я не мог толком понять. Затем рассмеялась. «Мне нужны ужасы», — заявила она. «Пошли». Мы молча подошли к двери сарайчика. Я открыл замок, и мы вошли внутрь. Я подошел к мертвому телу и легонько потянул простыню, как это делал Бекс вчера днем. Короткий приглушенный крик сорвался с губ девушки. Я повернулся и увидел на ее лице ужас. Все ее игривое, хорошее настроение моментально испортилось. Она не послушалась моего совета и теперь была наказана. Но я чувствовал себя безжалостным. Пусть она пройдет через этот ужас, к которому так стремилась. Я осторожно повернул труп лицом вниз. «Видите», — пояснил я, — «его убили ударом в спину». Она проговорила почти беззвучно. «Чем его ударили?» Я кивнул в сторону стеклянного кувшина, вот тем ножом. Внезапно девушка покачнулась и рухнула на пол. Я бросился ей на помощь. «У вас закружилась голова? Давайте выйдем отсюда. Это зрелище не для вас». «Воды!» — прошептала она. «Скорей воды!» Я оставил ее и бросился в дом. К счастью, никого и слуг поблизости не было. Я смог схватить стакан с водой и добавить туда несколько капель бренди из карманной фляжки. Девушка лежала там же, где я ее оставил. Несколько глотков воды из бренди привели ее в чувство удивительно быстро. — Уведите меня отсюда! О, быстрее, быстрее! — простонала она, дрожа. Взяв Синдреллу под руку, я вывел ее на воздух. Она глубоко дышала. «Теперь лучше. Это было ужасно. Зачем вы только пустили меня туда?» Ее слова прозвучали так по-женски, что я не мог удержаться от улыбки. В глубине души я был доволен, что Синдреле стало плохо. Это доказало, что она не такая уж толстокожая, как я думал. Ведь она чуть постарше ребенка, и ее любопытство, по всей вероятности, было ребячеством. «Я делал все, стараясь остановить вас, вы знаете», — сказал я мягко. «Думаю, что да». «Ну, прощайте». «Постойте-ка, вы не должны идти совершенно одна. Вы слишком слабы. Я настоятельно прошу разрешить мне проводить вас обратно в Меренвиль». «Чепуха». Я себя уже прекрасно чувствую. А вдруг вы опять упадете в обморок? Нет-нет, я пойду с вами». Но от этого предложения Синдрелла начала весьма энергично отказываться. В конце концов, она уступила. Мне было разрешено проводить ее до окраины городка. Мы повторили наш путь мимо места убийства и, сделав небольшой крюк, вышли на дорогу. На окраине, где начались первые ловчонки, Она остановилась и протянула руку. «Прощайте. Огромное спасибо за проводы. Вы уверены, что теперь хорошо себя чувствуете? Вполне. Благодарю вас. Я надеюсь, у вас не будет неприятностей, что вы мне все показали». Я успокоил ее. «Ну, прощайте. До свидания», — поправил я. «Если вы квартируете здесь, то мы должны встретиться с вами снова». Она подарила мне сверкающую улыбку. «Пусть будет по-вашему. До свидания». «Подождите секунду. Вы не сказали мне свой адрес?» «О, я остановилась в отеле Дюпар. Отель маленький, но вполне приличный. Приходите повидаться со мной завтра». «Обязательно приду», — сказал я, возможно, с излишней интимной интонацией. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а затем повернулся и направился к вилле. Я вспомнил, что не запер дверь саратчика. К счастью, никто не заметил моей оплошности. Повернув ключ, я вынул его из замка и вернул маршо. Возвращая ключ, я внезапно подумал, что хотя Синдрелла и сообщила мне свой адрес, я все еще не знал ее имени.